Муж обвинял ее во всех смертных грехах и постоянно настаивал на лечении. Рита исцелялась от несуществующей, как выяснилось, позднее болезни, но тогда самая ужасная была особая процедура под названием супружеский долг. Все происходило механически, без чувства и эмоций, и после запланированного процесса муж хладнокровно вставал с кровати и шел заниматься своими делами. Рита продолжала лежать в необходимой позе для лучшего зачатия некоторое время, а потом одевалась и шла тоже заниматься своими делами, как и ее муж. Они давно перестали уже разговаривать, но секс происходил по графику. Сейчас, вспомнив свою историю замужества, Рита подумала. Ну, не такое уж оно и странное, всякое бывает. Может, у них тоже так. Как я узнаю о начале задания? Как обычно. Куратор махнул в сторону устройства. Понятно. А возвращение также? Да, все так же. Следите за сопястьем. «Перемещение будет быстрым». Рита про себя улыбнулась. Казалось, что мужчине было неловко объяснять это интимное задание. Руководители оба глядели куда-то в крышку стола. «Я могу идти?» «Да, всего хорошего», – сказал ей Игорь Иванович. «До свидания», – добавил помощник Андрей. Рита вернулась в комнату. Неожиданный интерес к новому заданию погрузил ее в собственные воспоминания. Почему-то она сразу подумала о Максе. «Какой он? Какой он был?» Девушка лежала и представляла себя в роли законной жены своего лучшего друга. Она пыталась представить себе свою семейную жизнь с ним. За короткое время она нарисовала себе их совместный дом, мысленно повесила занавески, расставила мебель и, конечно же, представила двоих симпатичных малышей. Синеглазую светленькую девочку чуть постарше – и круглолицого, упитанного, веселого малыша. Стало тоскливо. «Как там Макс?» Она вышла в огромный холл. Покрутилась там, выглядывая друга, но его там не было. Рита гуляла, ожидая очередного писка устройства и лежения в руке. Гуляя, она увидела девушку из бара, того же, который раз сидела в одном и том же месте на скамеечке, болтая ногами. «Привет, Лиза!» – обратилась к ней Рита. «Привет, Рита!» Также по-доброму ответила та. «Как живется?» «Да, как и всем», – девушка повела плечами. Рите хотелось узнать, что на текущий момент известно другим из той информации, которую она уже знала. Спустя несколько минут из разговора она поняла, что Лиза не ведала ни о новом проекте, ни обо всем остальном, включая ту самую причину их попадания сюда. «Лиза, ты Макса не видела?» «Видела, только он не разговаривает». Рита сразу вспомнила последнюю встречу с другом и его мрачное состояние духа. «А давно видела?» Рита задала глупый вопрос и сразу переспросила. «Ну, примерно». «Да был тут несколько раз», — Лиза кивнула в сторону. «Сидел такой грустный. Я поздоровалась, а он не ответил», — тоненьким голоском добавила девушка. «А ты не знаешь, что с ним?» «Да с заданиями там что-то не так пошло», — соврала на ходу Рита. А, «А у меня тоже не получается иногда». Это как? Глаза плохо адаптируются. Я после задания ничего почти не вижу и долго потом восстанавливаюсь. Но сейчас лучше. А какие задания у тебя уже были? Да, у меня ничего интересного. Лиза, какие ты считаешь интересными? Не знаю. Я с крыши один раз прыгнула, потом еще на сцене пела, еще с женщиной разговаривала. Лиза перечисляла задания. А у тебя какие? Да такие же почти. О, у меня посложнее будет, не считая последнего. Рита опять проверила прибор на поясе. Ладно, Лиза, пока. Пока, Рита. Макса увидишь, скажи, пусть выходит сюда, я буду ждать его. Хорошо. Из короткого диалога Рита поняла, что девушка совершенно ни о чем не осведомлена. Она еще погуляла и прошла к себе. Признаков предстоящего перемещения не наблюдалось. когда там у них секс по плану. Она уже почти потеряла надежду в ближайшее время попасть в тело девушки, как в запястье стремительно стала подниматься температура. Началось. «Как хорошо, что теперь ты моя жена. Самая красивая жена на свете. А летом поедем к морю. Подумай, куда хочешь. Может, к нам на юг? Давно не ездил. Закажем самый лучший отель. Поищи завтра». Спокойный мужской голос нежно произносил эти слова за спиной Риты. Она огляделась. Просторная спальня невероятной красоты. Окна в пол, длинные роскошные занавески с блестящим орнаментом и прозрачная, будто сияющая тюлька колыхалась от приоткрытого окна. Рита словно отправилась прямиком в эротический роман. От фонаря под окном подал приглушенный свет, достаточный, чтобы можно было что-то рассмотреть. Мягкий ворсистый ковер на полу, широкая кровать, огромная трюмо в углу комнаты и голос сзади. «А завтра будет время? Позвони в салон, узнай, когда твой подарок будет. А потом вместе съездим. Я завтра раньше освобожусь. Давай куда-нибудь сходим. Выбери завтра куда. Помнишь, ты хотела попробовать то блюдо из красной рыбы? Вот завтра можно». Было такое ощущение, что голос сзади разговаривает сам с собой – Девушка, в которую Рита превратилась, лежала на боку спиной к мужчине и совершенно не участвовала в процессе. Тот нежно поглаживал ее и бормотал подряд разные фразы. То рассказывал о ее красоте, то восхищался ее великолепным умением варить кофе, то вспоминал их знакомство и первую встречу. «Я помню тебя тогда. А ты помнишь? А то платье. Ты надень его как-нибудь. Очень красивое». «Мы можем на выходные на природу поехать. Подумай, куда. Может, как в прошлый раз?» Рита рассматривала сама себя. Сквозь полумрак была отчетливо видна стройная фигура, которая просто молча лежала к мужчине спиной. «Странный у них интим», – подумала Рита. «Почему она ему ничего не отвечает? Причем он вроде как и не ждет ответа, сам с собой разговаривает. Что с ней?» В этот раз Рита, так же, как и в самый первый, совершенно не владела и не ощущала это новое тело, разве что чуть-чуть. «Ты такая хорошая у меня, красивая. Мне все друзья завидуют», – продолжал спокойно и медленно говорить мужчина, а девушка также лежать без движения. «Что-то у них прелюдия затянулась», – подумала Рита. Ей было интересно, как выглядит мужчина, но новое тело не собиралось поворачиваться. Голос сзади, мелодичный и негромкий, продолжал разговаривать с женой. «Как любит ее», – сразу подумала Рита, слушая его нежные слова. Это задание было простым и даже приятным. Новое тело лежало очень комфортно на удобной кровати и мягкой подушке. Красиво струился мягкий свет из окна, вокруг виделась красивая, большая и уютная комната и слышался мягкий бархатистый голос сзади. Рита еле-еле ощущала поглаживание законного мужа и слышала мягкое шуршание от прикосновений. Секс все-таки произошел. Правда, Рита очень удивил их супружеский интим. Девушка продолжала также и лежать в неподвижной позе, и теперь мужчина продолжал не только говорить сам с собой, а и любовью занимался он тоже будто в одиночку. «Странное у них соитие», – думала Рита, пытаясь ощутить себя в теле девушки. «Хотя...» Может, приколы у них такие? Она вроде как изображает спящую красавицу? Рита только начала разгадывать загадки в этой семье, как в запястье защипала. «О, я уже назад!» Перемещение было удачным. Глаза хорошо видели, и Рита сразу же разглядела знакомую комнату. Какая необычная пара! Нежные слова мужчины еще звучали у нее в ушах. А что с девушкой? Версия об интимных играх вытеснилась сама собой. И Рита подумала, что, возможно, молодая жена была больна. «Может, она и не слышит ничего, поэтому нужна я, чтобы услышать, что он говорит?» Одна версия сменяла другую. Пара не выходила у нее из головы. «Ладно, буду ждать их следующей ночи». Рита снова прогуливалась в холле, высматривая Макса. Увидела опять знакомые лица, перебросила с ними парой приветливых фраз... И по спокойным обычным выражениям поняла, что эти ничего не знают о своей настоящей причине попадания сюда. Одна я счастливица. Да и Макс. Да и то, видимо, потому что устроители знали, что я в любом случае ему расскажу. Издалека она увидела Павла, выходящего из комнаты. Он точно будет знать все. Вот с кем можно поговорить по делу. Рита двинулась вперед, чтобы обсудить с ним невеселые новости, как запищал прибор, сообщая о необходимости вернуться домой. А запястье напомнило Жене о скором перемещении. "Ты такая красавица у меня", снова раздался голос за спиной. "Ты самая лучшая, добрая. Хочешь завтра поедем?" Картина представилась перед глазами все та же. Новое тело Рита также не ощущала. Наверное, что-то с ней не так все-таки, почему она лежит неподвижно. Не успела она подумать, как девушка пошевелилась, и Рита услышала, как она вздохнула чуть слышно. Муж также нежно гладил ее и снова и снова произносил теплые слова и всяческие комплименты. Сохранялась та же волшебная атмосфера интима и приглушенного света. Какие они необычные, откуда они вообще? Вся история предыдущего перевоплощения повторилась – Интимная близость происходила без участия девушки, та только выступала, словно в роли специальной куклы, которые продавали в специализированных магазинах. Опять все то же. Влюбленный в свою жену муж, мягкие прикосновения и шуршания кожи. Впереди невероятно хотелось увидеть лица супругов. Ее просто распирало от любопытства. Девушку она могла рассмотреть хоть как-то. Темные волосы на подушке, лежащая изящная рука с блестящим маникюром, а мужчину она вообще не видела. Секс в одной позиции. Что то за игрища такие? Рита не успела насладиться атмосферой эротики в этой уютной спальне с колышущимися воздушными занавесками, как запястье опять защипала. Рита увидела на секретаре фотографию. Сквозь сумрак виднелись изображения двоих людей. Семейная фотография. А ну-ка, ну-ка. Рита присматривалась к снимку, как вновь увидела свою крошечную комнату с минимальной обстановкой. Кровать, тумбочка и устройство. «Что с девушкой не так?» – продолжала думать о них Рита. Необычайно заботливый муж, так трепетно относящийся к законной супруге. «Это действительно чувство. На камеру так не сыграть», – вспомнила Рита приятный мужской тембр. Ей уже казалось, будто слова были адресованы именно ей. Может спросить у Игоря Ивановича подробности этого задания? Кто заказал такую странную услугу для них и зачем там я у них в спальне? Но кураторы давно не вызывали ее и в офисном кабинете пустовало. Рита понимала, что заказчики таких услуг все сплошь простые люди, как минимум имеющие хороший доход. В данном задании она не видела смысла своего пребывания. У них так все волшебно, даже комната насквозь пропитана атмосферой любви. Арита Рита ожидала продолжения этого необычного задания. Ее разрывало любопытство. Хотелось рассмотреть, как следует, фотографию на столике. Буквально через некоторое время в запястье опять закипело. О, как! Не успела она даже что-то подумать, как очутилась все в той же спальне. «А ты завтра съезди туда. Помнишь, в галерее были с тобой? Тебе же понравилось». «Погуляешь там. Ты сегодня такая...» Рука мужчины скользила по телу девушки. «Может, он какой-то больной?» Рита продолжала разгадывать загадку семейной пары и всматривалась в угол, где стояла рамка с большой фотографией. Свет в спальне отсвечивал с глянцевой поверхности, и Рита ничего не могла рассмотреть. Вот бы она повернулась. Но девушка продолжала лежать спиной к мужу и будто спала. «Может, он ее чем-то снотворным накачивает?» Может, он маньяк, а девушка-жертва? Секс, занавески, блеск на темных обоях, рамка в углу. Запястье защипало. Рита открыла глаза. От постоянного перемещения в одну одинаковую историю ей уже стало казаться, что она и есть та самая жена, которую так любят. Ну или хотела быть таковой. Как же мне вызвать моих новых начальников? Куда они подевались? Хотя что я им скажу? «Покажите мне фотографию мужчины, я поеду к нему жить, разведу его с любимой женой и сама теперь буду лежать на ее месте, но только уж точно не так равнодушно». Рита снова вышла в холл и пробежалась вокруг взглядом. Макс по-прежнему отсутствовал, а вдоль дальней стены медленно прохаживалась бывшая соседка по кровати, погруженная в свои мысли. «Привет, Лена!» – подошла к ней Рита. «Привет!» – радостно ответила та. «Давно тебя не видела». «Я тебя тоже. Как твои задания? Получается?» «Да, получаются», усмехнулась бывшая соседка. «У всех тут глаза болят». «Да это понятно. Непростой комплект головы. Вот они и плохо поддаются дрессировке». «Лен, а ты Макса не видела?» «Да видела недавно. Похоже, в депрессии. Что-то новое узнала о своем загадочном появлении здесь». Лена грустно усмехнулась. «Ты знаешь?» «Что знаешь?» Бывшая соседка прищурилась. Знаю, почему мы здесь, что нас нет. Тебе сказали? Ничего мне не говорили. Лена спокойно продолжала диалог. А откуда ты тогда? Удивилась Рита. Да мне это было понятно почти с самого первого дня. Лена чуть повела плечами. Как это? Не знаю, я почувствовала сразу. Рита удивилась и сразу вспомнила, как бывшая соседка выглядела там. Всегда очень печальная и грустная, она практически никогда и ни с кем не разговаривала. Я ничего не поняла, когда попала сюда, да и сейчас трудом верю. А я окончательно поняла все, когда услышала о твоем возвращении в квартиру. Почему? Да понятно, все уже было. Все твои подробности об увиденном там и то, что к тебе не предприняли никаких мер и ты продолжала снова возвращаться в свою квартиру, тоже убедила меня в правильности своей версии. Никаких признаков нахождения тебя там. Когда вы все радовались и надеялись на скорое попадание домой, мне было уже все понятно. Нас не было, и возвращаться нам уже было некуда. Не знаю, как поняла это все, просто почувствовала. Но ты никогда не подавала виду, обычное, как все. А у меня был выбор. А сейчас как? Сейчас лучше, экскурсии в настоящее это что-то. Тебе нравится? Конечно, кому ж не понравится. А Максу не нравится. Рита задумалась, может ли она рассказать о следующем эксперименте соседке по кровати. Ей очень хотелось порадовать ту необычными разработками, которые уже ведутся. Как снова защипала запястье. Любовь моя, ты самая большая любовь в моей жизни. Даже не думал, что вот так, встречу тебя. Все и все находились на своих местах. Рита попыталась совладать с новым телом, а оно продолжало сопротивляться и не слушалось новую хозяйку. Рите невероятно хотелось хотя бы мельком взглянуть на мужчину. Как он выглядит, этот невероятный влюбленный человек? Но тело девушки не поддавалось, оно продолжало то ли спать, то ли просто лежать без движения. Интим, слова, поглаживания. Рита приготовилась к перемещению в знакомые тесные условия, как новое тело вдруг ожило, как в сказке. Оно практически вскочило с кровати, быстро набросило на себя лежащую на тумбочке длинную кофту и вышла за дверь. Рита растерялась от неожиданности и от новой открывшейся картины в этом однообразном задании. Роскошный дом и ступеньки. Девушка из задания быстро спускалась вниз. Рита слегка почувствовала свое новое стройное тело. Оно грациозно скользило, слегка касаясь перил. Девушка спустилась на первый этаж и резко повернула в широкий и слегка освещенный длинный коридор. Рита успела увидеть красивые светящиеся лампы по обеим сторонам стен, а впереди большое зеркало. Они быстро приближались к нему, и пока виднелся только движущий силуэт. Несколько шагов, и девушка приблизилась к зеркалу вплотную и сразу же свернула куда-то в сторону. Но Рита успела увидеть отражение. Сказать, что это была красивая, яркая или эффектная девушка, было не сказать ничего. Рита просто опешила от мелькнувшего отблеска в зеркале. Девушка, в теле которой она находилась, была не просто красавица, а какое-то чудо, спустившееся на землю в человеческом обличье. «Где делают таких людей?» – восхищенно прошептала Рита. «Понятно теперь, почему он такой влюбленный». Оточенная фигура, словно выверенные линии красивых форм, плавные изгибы. Вот бы поносить такое, хоть бы на денек. Рита причисляла себя к симпатичным и интересным людям. Выше среднего, подтянутая, стройная, с длинными волосами, которые она постоянно перекрашивала в разные цвета. Она никогда не была обделена мужским вниманием. Неглупая, современная, веселая. Но эта девушка в отражении казалась инопланетянкой, прибывшей в командировку на нашу планету. Рита вдруг ощутила не просто зависть, а космическую зависть, всепоглощающую, масштабную, одновременно всех цветов, черную, белую, зеленую и даже в горошек. Да на нее можно просто смотреть часами, днями, понимаю его. Рита не была ценительницей женской красоты и не комментировала обычно внешность других представителей своего пола. Но тут она сразу вспомнила один кинофильм, очень необычный, пропитанный духом прошлого. Двое встретились несколько столетий назад в далекой степи. Кочевое племя, лошади, костры – необычный антураж из другого века. Двое встретились и полюбили друг друга. Рита уже точно не помнила сюжет кинофильма, но по каким-то причинам влюбленные никак не могли быть вместе. И местное вещунья предсказало им встречу спустя несколько сотен лет. По местным поверьям, люди перевоплощались и помнили свою предыдущую жизнь. Фильм заканчивался хорошо. Спустя годы уже в современном районе некоего квартала, в подземном мире метро, влюбленные все таки увидели, узнали и вспомнили друг друга. Сам фильм был примитивным и будто недоделанным до конца, словно его снимали наспех. Но Рита надолго запомнила главных героев, необыкновенно красивых темнокожих мужчину и женщину в главных ролях. Можно было даже не слушать фильм, а выключить звук и просто смотреть на эти невероятные лица. Вот эта девушка в отражении как раз была такой. Пока Рита восхищалась красотой своего нового тела, она уже стояла в огромной ванной комнате, обставленной мебелью. Большое количество шкафов, шкафчиков, тумбочек. Невероятное скопление всякой дамской всячины. Пузырьки, помады, бутылочки. Рита рассматривала девушку в отражениях зеркал повсюду. Это что-то невероятное, только и мелькало в голове. Черные длинные волосы, чуть вьющиеся красивыми локонами, глаза. Разглядывая девушку, Рита сначала даже не обратила внимания, что та, присев на корточки С нижнего ящика комода ловко выудила обычный мобильный телефон. Он был выключен. Девушка нажала кнопку корпуса. Через несколько секунд экран заморгал разными цветными заставками, загружая содержимое. Затем пальцы напечатали сообщение. Так быстро, что Рита еле успела его прочитать. «Если ты не решишь все в ближайшее время, я больше не выдержу. Я больше не могу. Решай все, как хочешь, только срочно». Абонент, которому девушка отправила послание, не был подписан. Его имя не отображалось, просто обычный телефонный номер. Девушка только собралась снова выключить телефон, как на экране пикнул ответ. «Делаю все, что могу». «Понял». Новое тело быстро выключило мобильник, опять присела на корточки и куда-то засунула его далеко в один из нижних ящиков комода. «Вот оно что...» Рита теперь все поняла. А у того крышу-то снесло. Не мудрено такой девушке. Понимаю его. Да, друг, тут что-то не то. Тебя, похоже, обманывают. Красавица тем временем двинулась обратно по коридору и завернула в огромную столовую. Потом она подошла к холодильнику, достала тарелку с небольшими пирожными в виде маленьких корзинок и стала варить себе кофе. Рита могла все рассмотреть по сторонам. Наконец-то она увидела, как выглядит хозяин этого дома. Совместными семейными снимками были увешаны все стены. Роскошные, стильные фотографии в причудливых рамках различной величины. Рита увидела их обоих. Мужчина, чуть больше 30, симпатичный, уверенный, светловолосый, в очках с прозрачной правой, уверенный и серьезный. Директор банка 100% пыталась охарактеризовать его деятельность Рита. Хотя нет, инвестор. Он инвестор. Что означает это слово, Рита не совсем понимала. Но именно оно к нему подходило больше всего. А еще с ним сочетались выражения валюта, биржа, ценные бумаги и офис на шестнадцатом этаже. А еще дорогой парфюм. Рита вспомнила витающий в супружеской спальне аромат мужского одеколона. Девушка налила себе кофе руками с маникюром в нежно-кофейном цвете. Даже цвет ее лака для ногтей был какой-то необыкновенный. Тонкие запястья, аккуратные пальцы, ажурный браслет тонкой леской в несколько рядов обвивающий руку. Все в ней было чертовски восхитительно. Защипала в руке. Уже назад, только промелькнула в голове, как Рита увидела знакомое пространство своей комнаты. Почему-то испортилось настроение. Маленькая картина чужой семейной истории вызвала у нее самой внутреннее опустошение и тоску. Ее нынешняя жизнь не имела теперь никаких собственных событий. Рита просто отсутствовала и как навязчивый гость, которого никто не ждет, где-то в уголке терпеливо ожидала приглашения. Только потом, наконец получив его, попадала в гости к другим нормальным и живым персонажам, у которых были страсть, чувства, отношения. Нечто похожее на обиду, помноженную на зависть, прочно поселилось внутри. Рита вышла в холл, огляделась по сторонам и увидела идущего к ней навстречу Макса. Он выглядел бодрым, они радостно поприветствовали друг друга и обнялись. — Макс, ну, наконец-таки, где ты так долго был? — Нигде не был. — Как это? — Да у себя я. — А почему не выходил? Я тебя ждала. — Не знаю, все это... — Понятно. «Мне тоже, если честно, не очень хорошо. Сначала вроде я пришла в себя и даже как-то воспрянула духом, но сейчас...» «Да я вижу, ты какая-то сама не своя». «Ага, у меня тут такое задание». Рита в подробностях и красках описала последнее приключение, состоящее из почти одинаковых мини-серий. Макс сначала очень удивился. «Сексом заниматься задание...» Он удивленно переспросил ее, и Рита сразу заметила недовольный тон. В нем сквозило нечто отдаленно похожее на обычную человеческую ревность. «Ага, даже такие задания есть». Но ну, есть, как оказалось», – девушка развела руками. Рита описывала подробности своих интимных свиданий, а Макс в это время хмурился. «Макс, ты че ревнуешь? Ты же ревновала меня к несуществующей жене. Мне нельзя?» Выкрутился парень. «Мы как настоящие», печально улыбнулась Рита. «Только ты знаешь, Макс, мне уже стали надоедать эти задания. Сначала интересно, а теперь ты будто просто подсматриваешь за другими, как какой-то извращенец. Люди, которых ты видишь вокруг, общаются не с тобой, а с твоим персонажем, радуются тоже не тебе. Ты просто какой-то гость-невидимка, чужеродное существо. Засел в теле, как паразит, и сидишь там». «Рит, а что?» У девушки вдруг запищало устройство, требующее быстро вернуться назад. За столом сидели все те же Игорь Иванович и Андрей. «Маргарита Игоревна, для вас срочное задание. Слушайте, условия, времени мало». «А что, какое-то другое задание?» удивилась Рита. «Да, запоминай». «А то задание...» разочарованно протянула девушка. Ей невероятно хотелось узнать развязку событий. К тому же хотелось еще раз оказаться в таком невероятном теле. Контракт расторгнут. Мужчина продолжил рассказывать условия, как Рита перебила. А почему расторгнут? Игорь Иванович сначала недовольно хмыкнул, поглядывая на часы. В наших услугах больше не нуждаются. Девушка уехала, вдруг добавил Андрей, обычно молчащий. Вот и расторгнут. Игорь Иванович недовольно посмотрел на помощника и продолжил. «Вам необходимо будет...» «Я хочу встретиться с Севолодом», – перебила его Рита. «Маргарита Игоревна, у нас мало времени, а вы безответственно подходите к делу. Давайте потом выслушаем ваши пожелания». «Мне необходимо встретиться с ним. Вы можете позвонить ему?» «Это не так просто, как вам кажется. С ним не так просто встретиться. Позвоните ему. Он не такая простая персона, чтобы ему взять и позвонить», – возмутился Игорь Иванович. Это не дворник дядя Вася, который во дворе метет листву, и мы сейчас сбегаем и позовем его к вам. Вы представляете масштаб и статус личности, которую требуете для разговора? Ну, как-то свяжитесь с ним. Я больше не хочу выполнять никакие задания. Что опять начинается, Рита? Ты понимаешь, что все это серьезно? Всеволод Юрьевич не обрадуется такому твоему решению. Это деньги, огромные деньги. Да, хорошо, диктуйте задания. Обещайте мне, что свяжетесь с ним. Я выполню это задание и больше никаких новых задач мне не давайте». «Не обещаю, но попробую». «Попробуйте, я вас очень прошу, Игорь Иванович». Далее последовал очередной инструктаж. Рита слушала его без малейшего интереса. Необходимо было встретиться с женщиной, забрать у нее документы и отвезти по указанному адресу. «Я теперь курьер», – вяло подумала Рита. Через секунду ее переместили в очередное тело. За короткий промежуток обычного человеческого времени она быстро выполнила простую задачу и успешно возвратилась назад. Внутри ныло и опять наступило тошнотворное состояние. Казалось, стало еще хуже, чем раньше, просто невыносимо. Хотелось куда-то исчезнуть, любой ценой выскочить из этого унылого чувства внутри. С ней больше никто не связывался, ни Куратор ни сам Всеволод. Рита уже несчетное количество раз выходила в кабинет, посматривала на дверь сзади стола, подходила пощупать прозрачное стекло и постоянно выходила в холл, где встречалась с Максом. Он теперь тоже не спасал. Их диалоги проходили одинаково. Они обменивались мнением по своим предыдущим заданиям и опять задавали друг другу тупиковые вопросы. Вернее, были только намеки на вопросы. Сами вопросы задавать друг другу было бессмысленно. Ничего не изменялось. Оба только пожимали плечами и опять молчали. Очередная беспросветная пустота под названием «ничего». Время шло, состояние только ухудшалось. В один из этих полярных дней наконец-то зазвенело устройство. Рита вышла в комнату, там находился только Игорь Иванович. «Добрый день, Рита!» «Ну что так долго?» – не выдержала девушка. «С тобой на связь сейчас выйдет Всеволод Юрьевич». Мужчина повернул к ней экран. «Мы будем с ним, по видеосвязи разговаривать?» Разочарованно протянула девушка. «Рита, радуйся, что он вообще будет с тобой разговаривать. Жди!» И мужчина вышел из кабинета. Девушка терпеливо ждала, глядя в экран монитора. Через некоторое время в появившемся окошке она увидела гения Всеволода. «Привет, что случилось? Очередная забастовка?» Спокойно начал он разговор. «Все, Юрьевич, я больше не могу», – вдруг заныла Рита. Увидев мужчину, она опять превратилась в непослушного ребенка. «Это как?» – спокойно продолжил он. «Все, Юрьевич, когда вы меня переместите в обычное человеческое тело?» «Рита, ты опять думаешь, что все очень просто? Это займет время и не маленькое. Ты будешь каждый раз, когда тебе взрустнется, вызывать меня, как чародея из бутылки?» Я больше не могу тут, я умираю тут, мне так плохо. Я тебе говорил, что тебе не будет хватать энергии без заданий. Откуда ты будешь черпать силу? Обычных ресурсов недостаточно, только внешний мир дает подпитку. Тебе будет еще хуже, если ты продолжишь ныть и жаловаться. Рита молчала, мужчина спокойно продолжал. Все просто у вас, чих-пых и готово, надо все просчитать. Твои собственные параметры начнут в теле другого человека изменять его до неузнаваемости. Ты знаешь, за какой период это будет происходить?» Рита удивленно молчала. «Сколько это займет времени? День или год? А если у всех на глазах ты начнешь превращаться в другого человека, как это будет выглядеть? Хочешь попасть на обложку всех газет на планете, а заодно и меня туда отправить? У нас вообще-то секретные разработки, ты в курсе?» «А как твое тело выдержит такие перегрузки?» «Глаза! Ты хочешь быть там слепой?» «А найти неизлечимо заболевшее тело – это дело двух минут, по-твоему?» «А оно должно быть тебе в пору, возраст, цвет глаз, фигура». «Такое же?» Девушке хотелось спросить у Всеволода про возможность переместить ее в другое тело, не похожее на нее, например, такое, как в последнем задании. На самом деле Рита уже вообще ничего не соображала. Кем она хочет быть? Какой? Когда?» И поэтому говорила в последнее время все, что приходило ей в голову. А в голову в последнее время ничего хорошего не приходило. Она уже самой себе напоминала сумасшедшую. Сейчас она промолчала. «Тебя необходимо будет поместить на время в безлюдное место, найти там специалистов и подготовить их. Это маленькая часть из того, что нужно. Нужно, нужно, нужно. А ты решила пока покапризничать. Это будет не завтра». Так что давай, занимайся делом и жди. А можно и Макса тоже со мной? Детский сад в другом месте, Рита, я тебе уже говорил. Как выйдешь, сразу направо. Там тебе выдадут совочек и ведерко, тебе и Максиму. Все. Мужчина махнул рукой, и экран погас. Почти сразу же в комнату вошел Игорь Иванович. Поговорили? И, не дожидаясь ответа, продолжил. Когда будешь готова к следующему заданию? Готово уже, давайте, хоть задание выполнять. Невозможно уже, я с ума сойду скоро. Хорошо, до свидания, на связи. Потянулась следующая череда дней без начала и конца. Задания сыпались снова и снова. Рита уже была спортсменкой, потом куда-то летела в самолете, потом прыгала, бегала, опять выступала. Череда достаточно простых задач сменяла друг друга, но не наполняла ее существование ни смыслом, ни энергией. С каждым днем ей становилось все хуже. Даже находясь в незнакомых телах и смотрясь на себя в зеркало, она видела тоскливый и безысходный взгляд. Он практически уже не становился другим никаким усилием воли. Люди в ее перемещениях уже стали это замечать. И однажды Рита, находясь в теле мужчины средних лет, услышала, как пожилая женщина за столом шепнула собеседнице, сидящей рядом, пугливо покосившись в ее сторону. «Посмотри, какой у него взгляд!» Он сегодня выглядит, как будто только что из загробного мира явился. Будто, только не будто, мысленно ответила Эрита. Макс тоже пребывал в похожем состоянии. Они продолжали видеться и гулять по аллеям спортзала. Помещение все украшалось, появились уже дополнительные лестницы вдоль стен, ведущие на другие этажи. Теперь там тоже можно было гулять. Все переместились туда, осваивая и разглядывая новое пространство. И внизу теперь почти всегда пустовало. Все вокруг постепенно превратилось в вязкое топкое болото. Внутри Риты все ощущалось именно так. В один из таких одинаковых дней она вышла встретиться с Максом. Он, как и прежде, являлся маленьким спасительным кругом. Таким маленьким, что не мог в принципе никого спасти. Но человек, который боялся плавать, все равно брал его с собой, потому что так боялся меньше. Они с Максом в последнее время поднимались наверх на новые этажи и там общались с другими жителями этой планеты. Макса это немного успокаивало, Риту – нет. Все рассказывали друг другу о своих новых заданиях, которые в конце концов уже набили оскомину. Надоели, как затянувшиеся на пару месяцев новогодние праздники. Уже все посмотрели фейерверк, получили подарки, вкусили праздничные салаты, а теперь опять по кругу стали дарить их друг другу снова Опять по сотому разу смотреть все тот же фейерверк, есть один и тот же салат и лепить одну и ту же снежную бабу. День сурка.